6 марта Рим Касса Асория Со вчерашнего дня Я в Риме Отец не так болен, как я опасался. Левая рука и левая сторона тела наполовину парализованы, но врачи успокоивают меня, что сердце не затронуто и что в таком положении можно прожить целые годы. 7 марта. Итак, Анель осталась в неизвестности, в ожидании, в тревоге. Но я не мог поступить иначе. На другой день после визита с Нетынских и желания объясниться с Анелли, я получил письмо из Рима «Спеши, дорогой мальчик». — писал отец, — мне хотелось бы еще раз обнять тебя перед смертью, так как чувствую, что мою ладью уже прибило к берегу. — Конечно, после такого письма я выехал с первым же поездом и остановился только в Риме. В минуту выезда я думал, что не застану отца в живых. И напрасно тетка успокоивала меня, что если бы опасность была так близка, то отец прислал бы и, или приказал кому-нибудь послать мне телеграмму. Я знаю, что отца есть свои странности, к числу которых принадлежит его антипатия к телеграфу. Наконец, тетка только притворялась спокойную, а на самом деле она беспокоилась больше меня. Среди этой суеты и горя в предчувствии тяжелой утраты я не мог и не хотел объясняться. Было бы совершенно неестественным и циничным, с моей стороны, говорить о любви, когда голова занята мыслью, не испускает ли в эту минуту отец последнее дыхание. Это все понимали, в особенности Аннели. При отъезде я сказал ей, «Я напишу тебе из Рима». Она ответила, «Прежде всего, успокойся». Она вполне верила мне, хотя, правильно или нет, я пользуюсь репутацией человека легкомысленного по отношению к женщинам, и что эта репутация, должно быть, дошла до ушей Анели, но, может быть, поэтому-то она и оказывает мне большое доверие» я даже слышу как ее чистая душа говорит мне тебя обижают несправедливо ты да совсем нелегкомыслен а те которые обвиняют тебя говорят так потому что не умели любить тебя такую чистую глубокую любовью как я люблю тебя и аелили права быть может в самом деле во мне есть жилка ветрености но ведь На развитие такой наклонности сильно влияли именно ветренность, пустота и бесплодность чувств, с которыми я сталкивался. В этом нет никакого сомнения. Это могло совершенно исказить и сушить мое сердце. Если бы это случилось, то тогда такое существо, как Анеля, должно было бы расплачиваться за провинности других. Но я думаю, что для меня есть еще спасение. И врач пришел ко мне вовремя. Впрочем, кто знает, может ли существовать самое слово поздно? Не обладает ли женское сердце способностью возрождаться? Существует предание об ирихонской розе, которая может совершенно засохнуть? Но в соприкосновении с каплей дождя она воскресает и пускает новые листья. Я заметил, что в мужской натуре гораздо больше твердости, чем в женской. Часто мужчина пятнает себя таким гнусным развратом, что половина этого яда покрыла бы смертельную проказой душу женщины. Между тем... Сына Дама не только сумел стряхнуть себя эту заразу и восстановить свежесть и моральное здоровье, но даже девственность души. То же самое можно сказать и по отношению к чувствам. Я знал женщин с сердцем обесположенным до такой степени, что в нем не могла жить не только любовь, но даже и уважение к кому-нибудь или к чему-нибудь. Мужчин таких я не видал. Действительно, любовь возвращает нам целомудрие. Подобные определения могут показаться странными, выходя из-под пера скептика, но ведь я не питаю доверия к своим сомнениям, точно так же, как и ко всяким правилам и аксиомам, которые для большинства людей служат основой жизни». Я готов согласиться с тем, что мое сомнение так же далеко от истины, как и эти аксиомы. Если я пишу, то пишу под влиянием чувств Канели, которая, может быть, сама не знает, какую умную дорогу избрала она, оказывая мне такое безграничное доверие, и как это доверие привязывает меня к ней. Наконец, говорю ли я о любви? или о каком-нибудь факторе. Я говорю и пишу то, что мне кажется сегодня. Как я взгляну на это завтра, не знаю. Ах, если б я знал, что какой-нибудь мой взгляд, какое-нибудь убеждение или правило устоит против завтрашнего и послезавтрашнего веяния скептицизма, я ухватился бы за него обеими руками, создал бы из него свою религию, и поплыл бы, как Снятынский, на всех парусах при ярком солнечном свете, вместо того, чтобы блуждать во мраке и пустоте. Однако я не хочу опять обращаться к моей внутренней трагедии. Что касается любви вообще то как человек, скептически относящийся к жизни и всем ее явлениям, я могу над любовью произнести Соломонова ⁇ Ванитас, ванитатум, суета, сует ⁇ Но если бы я был слепцом, если бы не, не заметил, что из всех жизненных стимулов любовь самый сильный и настолько могучий, Что стоит только подумать об этом, окинуть умственным взором вечно волнующейся море жизни, чтобы прийти в изумление от этого могущества. Вещь, эта, известна и знакома всем как восход Солнца или приливы и отлива океана, и все-таки она постоянно приводит в изумление. После Эмпедокла который угадал, что эрот извлек свет из недр хаоса, метафизика не сделала ни шагу вперед. Одна смерть — сила одинаково беспощадная, но в вековой борьбе этих двух сил любовь берет ее за горло и придавливает ее грудь коленом побивает ее и днем, и ночью, побивает каждую весной, ходит за нею шаг за шагом, в каждую вырутую ею яму бросает, посев новой жизни. Люди, занятые обыденными делами, забывают или не хотят помнить, что служат только исключительно любви». Страшно подумать, что воин, государственный канцлер, земледелец, купец, банкир во всех своих усилиях, с виду не имеющих ни малейшей связи с любовью, на самом деле служат только этой силе, повелению которой руки мужчины простираются к женщине. Каким безумным парадоксом показалось бы Бисмарку, если бы кто-нибудь сказал ему, что конечная цель всех его стремлений – это соединить уста Германа с устами Доротеи. Мне тоже кажется, что я написал парадокс, но тем не менее. Бисмарк работал над увеличением немецкого могущества, А это могущество не может проявиться иначе, как через Германа и Доротею. Более, у Бисмарка одна задача, чтобы путем политики создать такие условия, соблюдая которые, Герман и Доротея могли бы любить друг друга и спокойно и счастливо воспитать новые поколения. Еще в университете я прочитал в какой-то арабской газете сравнение любви с адскими клещами. Я забыл имя этого поэта, но мысль осталась в моей памяти. Действительно, голова кружится, когда подумаешь об этой силе. Все явления жизни — что иное, как разнородные формы одной и той же идеи. Это, как говорили элиаты, «хэнкаэйпан» — греческое выражение. «Все есть одно». И правда, только она одна и есть. Она одна властвует. Она одна существует, соединяет, поддерживает, творит. 9 марта. Сегодня я разорвал три или четыре письма канели После обеда я пошел в мастерскую отца, чтобы поговорить с ним о намерениях тетки. Я застал его рассматривающим в увеличительное стекло еще полные жизни эпилихнионы, которую ему прислали из Пелопонеза. Кстати, отец представляет из себя... Чудесное зрелище в этой комнате, куда свет проникает сквозь белые цветные стекла посреди этрусских вас, греческих и римских обломков. В такой обстановке лицо его напоминает какого-то божественного Платона или какого-то другого греческого мудреца. Увидав меня, он оставил свои занятия, внимательно выслушал и спросил. «И ты не решаешься?» «Не то, что не решаюсь, а думаю и хочу знать, чего держаться». «Ну, тогда я скажу тебе». Я сам был человеком, который не меньше тебя любил давать себя отчет во всем и объяснять все явления жизни. Но когда я узнал твою мать, я сразу потерял эту способность и знал только одно, что мне страстно хочется обладать ею. Больше ни о чем я знать не хотел. И что же? Если и ты, Хочешь так же страстно обладать Анелли, то женись! Впрочем, я не то говорю. Если хочешь так же страстно, то женишься без всякой помощи и совета, а потом будешь так же счастлив, как был счастлив и я, пока не умерла твоя мать. Мы замолчали на минуту если б я захотел применить к себе слова отца то едва ли нашел бы в них какое-нибудь утешение несомненно я люблю анелю но не дошел еще до того чтобы во мне не было места никакой рефлексии но это вовсе неплохой знак Поколение, которому я принадлежу, поднялось на дну ступень по лестнице самопознания. Во мне всегда живут два человека — актер и зритель. Часто зритель недоволен актером, но теперь между ними царствует полное согласие. — Скажи мне, как она выглядит? — спросил отец, нарушая молчание так как никаким описанием нельзя нарисовать портрета, то я принес большую превосходную фотографию Аннели, и отец начал рассматривать ее с большим интересом. В свою очередь я смотрел на него. В нем сразу проснулся художник, и вместе с тем тонкий знаток и любитель женщин, прежний Леон Л'Авансиблю. Неотразимый лев. Прислонив портрет к своей почти полумертвой левой руке, он схватил правую лупу и то, приближая, то отдаляя ее, сказал «Если б неизвестные особенности, это было бы лицо Ари Шефером. Она была бы прелестно со слезами на глазах». Есть люди, которые не любят в женщинах ангельского выражения. Но, по моему мнению, научить ангела быть человеком — это верх победы. Очень хорошо и необыкновенно. плюс enfin, о в конце концов, самая лучшая в мире — это женщина. И он снова навел стекло и прибавил. «Судя по лицу, снятому фотографически, всегда можно ошибиться. Но у меня есть кое-какой опыт. По моему мнению, это глубоко честная натура. Так мне кажется. И подобные птички — влюбляются в чистоту своих перьев. Дай Бог тебе счастье, дитя мое. Мне очень нравится твоя Анеля. Я всегда опасался, что ты женишься на какой-нибудь иностранке. Так уж лучше женись на ней. Я подошел к отцу, и он обнял меня правой рукою. Много бы я дал за то, чтобы также обнять твою невесту. Я уверил его, что это скоро случится. Далее мы говорили о том, что тетя Анель и ее мать могут приехать в Рим. Стоит только написать им, и они, конечно, не откажутся явиться сюда ввиду положения моего отца. В таком случае свадьба может состояться в Риме и очень скоро. Отцу понравился этот план. Старые и больные люди любят видеть вокруг себя жизнь и движение. Я знал также, что и Анеля будет довольна таким оборотом дела, и мало-помалу я сам приходил в хорошее настроение духа. Все могло быть кончено в течение недели. Хотя я чувствовал, что такая энергия и такая решительность не согласны с моей натурой, но мысль, что я решаюсь на это, доставляла мне большое удовольствие. Притом мое воображение рисовало мне, как я буду водить Анелю по Риму, Только постоянные жители этого города понимают, какое наслаждение показывать кому-нибудь здешние памятники, в особенности показывать их любимой женщине. Наш разговор был прерван приходом мистера и мистрис Дэвис, которые каждый день навещали отца. Он из английских евреев, она итальянка, вышедшая замуж из-за денег. Дэвис — мозгляк. Он пользовался жизнью вдвое больше, чем это дозволяли его слабые силы. Теперь ему угрожает разжижение мозга. Но он равнодушен ко всему на свете. Словом, Дэвис представляет из себя тип, часто встречающийся в гидропатических заведениях. Его жена напоминает Юнону своими сросшимися над лбом бровями и формами греческой статуи. Не люблю я ее, потому что она точно пизанская башня, вечно наклоняется, но никогда не падает. Год тому назад я ухаживал за нею, и она сильно кокетничала со мной. Но все это осталось без результата. Отец питает к ней большую слабость. Я даже подозревал, что он любит ее. Во всяком случае, мистрис Дэвис восхищает его как художника и мыслителя, так как она действительно очень красива и развита. Они ведут бесконечные споры, которые отец называет Ромен и находит в них удовольствие. Может быть, потому что такое разрешение жизненных загадок с прекрасной женщиной представляется ему чем-то чисто итальянским, поэтическим, достойным времен «возрождения». Но я редко принимаю участие в их разговорах, потому что не верю в искренность мистерис Дэвис. Мне кажется, что это необыкновенное развитие мозга, а не души, что на самом деле ее ничего не интересует, кроме ее красоты и самолюбия. Я часто встречал здесь женщин на вид преисполненных вдохновения, которые, однако, смотрят на религию, философию и искусство как на принадлежности туалета. От времени до времени они надевают на себя то-то, то-другое, то думая, что это им к лицу. Я допускаю, что в силу такого рассуждения мистерис Дэвис наряжается иногда в жизненные задачи, иногда в Древнюю Грецию, Древний Рим, Иногда в «Божественную комедию», в «Ренессанс», в «Галерею Боргезе» или «Колонну» и тому подобное. Я понимаю, что могучие духовные организации делаются центральным пунктом всего света, но в женщинах, занятых суетными вещами, это является смешным и глупым эгоизмом. Я часто задавал себе вопрос. Откуда берется любовь? Скажу больше. Уважение мистрис Дэвис к моему отцу. И думаю, что нашел ответ. Отец с своей великолепной головой патриции-философа, с манерами, напоминающими XVIII век, является для нее чем-то вроде Обжедах произведением искусства Роскошным умственным зеркалом, перед которым мистерис Дэвис может вдоволь любоваться своим умом и красотою. Притом она очень благодарна ему за то, что он смотрит на нее без всякой критики и очень любит ее. Может быть, благодаря этой почве и в ней. Произросло нечто вроде привязанности к нему. По крайней мере, он стал ей почти необходим. Кроме того, мистерис Дэвис, который пользуется репутацией кокетки, бывая у отца, как бы отвечает свету. «Неправда. Вот вам...» 70-летний старик, и никто не может заподозрить меня в том, что я хочу покорить его сердце, хотя я отношусь к нему лучше, чем к кому другому. Наконец, она действительно происходит из старинного итальянского рода. Но мистер Дэвис, несмотря на свое колоссальное состояние, только и есть мистер дэвис. Поэтому дружба с отцом до некоторой степени связывает и укрепляет их положение в большом свете. Было время, когда я думал, не ради ли меня делаются эти ежедневные визиты. И кто знает, во всяком случае, не мои достоинства привлекают эту женщину, а тем менее ее чувства. Но она чувствует, что я смотрю на нее скептически, и это мучает ее. Быть может, она ненавидит меня, но она была бы рада, если б я стал перед нею на колени. Пожалуй, я сделал бы это, потому что она представляет из себя чудеснейший экземпляр человека. Сделал бы это, хотя ради сросшихся бровей и плеч достойных юноны, но за цену, на которую она не согласится. Сейчас же, после прихода Дэвисов, отец начал какой-то философский разговор, который, переходя с вопроса на вопрос, остановился на анализе человеческих чувств. Мистерис Дэвис высказала несколько очень метких замечаний. Из музея мы перешли на внутреннюю террасу, выходящую в сад. Сегодня 9 марта, а здесь уже весна во всей силе. В нынешнем году ранняя весна, днем жара, магнолии, как снегом покрыты цветами, ночи теплые, как в июле. Тут совсем не тот свет, что в нашем плашове. Я, вдыхаю воздух всей грудью, мистерис Дэвис на террасе при свете полной луны была прекрасна, как сон какого-нибудь грека. Я заметил, что она находится под впечатлением этой неподдающейся описанию римской ночи. Ее голос звучал мягче и тише, чем обыкновенно. Быть может, она, как всегда, думала только о себе. И только себя видела, одетую в лунный свет, тишину и запах магнолии, как в шляпу и шаль. Но эта одежда удивительно шла ей к лицу. Если б мое сердце не было занято Анеллией, то, пожалуй, я пришел бы в восторг. Тем более, что она говорила такие вещи, которые не каждому мужчине придут в голову. Вообще, во время этих «козри Роменна, римские беседы — мне всегда представляется, что и отец, и я, и мистерс Дэвис — все мы люди и принадлежим к известному классу общества, но не живем на самом деле жизнью действительную, реальную. Под нами что-то творится, что-то возникает. Идет борьба за существование, за кусок хлеба. Кипит реальная жизнь, полная муравьиной работы, зверских потребностей, аппетитов, страстей, ежедневных усилий. Жизнь, осязаемая со всех сторон, полная гула, который шумит, как море. А мы... Вечно сидим себе на каких-нибудь террасах, разговариваем об искусстве, литературе, любви, женщинах, чуждые той жизни, далекие от нее, вычеркивающие из семи дней недели шесть будничных. Мы сами, не зная того, обладаем привязанностью, нервами и душой, Только на праздничный день. Погруженный в блаженный дилетантизм, как в теплую ванну, мы живем наполовину наяву, наполовину во сне. Пережевывая мало-помалу наследственное мнения и наследственный запас мускульных и нервных сил, мы постепенно теряем почву под ногами. Мы, что пух, носимый ветром. Едва только мы присядем куда-нибудь, как дуновение реальной жизни сметает нас с места, и мы уступаем, потому что чувствуем себя не в силах оказать сопротивление. Когда я думаю об этом, меня поражает тысяча живущих в нас противоречий. Мы считаем себя цветом цивилизации, последнюю ступенью, Между тем утратили веру в себя. Только самые глупые из нас верит еще в разумность нашего существования. Мы инстинктивно ищем в жизни праздничных сторон, наслаждений, счастья, а вместе с тем не верим и в счастье. Правда, наш пессимизм Легок и прозрачен, как дым наших гаванских сигар, но, тем не менее, он заслоняет от нас дальний горизонт. За этими-то занавесями, за этим дымом мы устраиваем себе отдельный мир, замкнутый в себе и отторгнутый от всеобщей жизни. Мир сна и тщеты. Если бы только дело шло о так называемой родовой или денежной аристократии, это явление не было бы столь важным. Но к этому отторгнутому миру принадлежат более-менее все люди высшей культуры, отчасти наука, литература и искусство. Видно, случилось что-то такое, от чего все это не живет в самых недрах жизни и выделяется из нее, образует отдельные кружки и вследствие того увидает само в себе и не влияет на смягчение зверства миллионов людей, которые копошатся под нами. Я не говорю об этом как реформатор, потому что у меня для этого нет сил. Наконец, Что мне задела до всего этого? Все будет, как должно быть. Только по временам у меня является предчувствие какой-то ужасной опасности, угрожающей нашей культуре. Волна, которая смоет нас с поверхности земли, захватит с собою... Больше, чем та, что смыла мирно пудренных стариков и жабо. Правда, и тем людям, когда они гибли, казалось, что с ними гибнет и вся цивилизация. А все-таки как хорошо сидеть в теплую лунную ночь на террасе и полушепотом разговаривать об искусстве, литературе, любви и женщинах. И притом смотреть на залитый серебристым светом божественный профиль такой женщины, как мистрис Дэвис. 10 марта. Горы, скалы и башни, по мере того, как отдаляешься от них, окутываются глубокою мглой. Я заметил, что существует некоторого рода психическая мгла, которая точно так же закрывает от нас отдаленных от нас людей. И смерть есть не что иное, как отдаление, но такое неизмеримое, что существа, хотя бы самые дорогие для нас, погрузившись в него, постепенно теряют свою реальность, окутываются синевой и становятся только дорогими тенями. Это понял греческий гений, населяя Елисейские поля толпою теней. Однако я не хочу злоупотреблять этими грустными сравнениями, коль скоро намерен писать об Анели. Я уверен, что чувство мое к ней не уменьшилось, однако же она представляется мне как бы затянутую голубой дымкой, менее реальную, чем я видел ее в Плашове. Чувства мои к ней тоже не остались, без изменения, она стала для меня более любимой душой и немного менее желанной женщиной. Лучше это или хуже? С известной точки зрения лучше, потому что желанную женщиной для меня могла бы быть даже мистерис Дэвис. С другой стороны, кто знает, не кроется ли здесь одна из тех причин, благодаря которой я до сих пор не писал, канели Конечно, профиль мистерис Дэвис, всегда стоящий перед моими глазами, не играет здесь никакой роли, даже больше. Когда я сравниваю этих женщин, мое чувство к той... Доходит почти до умиления. Несмотря на это, я оставляю ее в неизвестности и ожидании. Сегодня отец писал к тетке, успокоивая ее насчет своего здоровья. Я же приписал к его письму только несколько слов, в которых с великим усилием заставил себя засвидетельствовать свое почтение Аннели и ее матери. Правда, что в приписке я больше ничего не мог сказать, но я мог прибавить, что скоро буду писать сам более обстоятельно. Такое обещание явилось бы целительным бальзамом для Анелли и старух. Но я не сделал этого, потому что был не в состоянии. Сегодня для меня снова день отлива. Желание жить и вера в будущее отступили далеко-далеко, так что от них не осталось следа. Мне трудно бороться с мыслью, что я могу жениться на Аннели только тогда, когда приду к полнейшему убеждению, что этот союз составит мое и ее счастье при других условиях. Я не могу предложить ей своего сердца, иначе я согрешу, обману ее, ибо во мне самом нет никакой веры. Вместо нее живет сомнение и апатия ко всему в жизни. Ей плохо жить в этом ожидании и неуверенности. Но мне еще хуже. И чем хуже, тем глубже я люблю ее. 11 марта Госпожа Дэвис, Который я во время наших козырей при лунном свете Повторил свои мысли о всемогуществе любви, Назвала меня Анакреоном и посоветовала украсить себя венком из дикого винограда, а затем серьезно спросила. «Если вы на самом деле такой человек, то зачем же вы разыгрываете роль пессимиста? Вера в такое божество должна делать человека счастливым». «Почему?» Я ей не ответил, но сам знаю, почему. Любовь побеждает даже смерть, но один вид смерти леденит сердце. Да и что мне из того, что этот вид смерти сохранится, тогда как я, тот индивидуум, который чувствует любовь, но обречен на неумолимую и неизбежную гибель. Не варварский ли тот договор, в силу которого чувство, испытываемое индивидуумами, служит на пользу исключительно только виду? Чувствовать в себе биение бессмертной силы и знать, что впереди тебя ждет неизбежная смерть — это Верх несчастье. В действительности существуют только индивидуумы. Вид понятие общее, и по отношению к отдельной единице представляется полнейшую нирваной. Я понимаю любовь к своему сыну, внуку, правнуку, то есть к единицам. Предназначенным на гибель. Но патриотическую любовь к своему виду может питать или совершенно неискренний человек, или очень глупый доктринер. Теперь я понимаю, что после Эмпедокла по прошествии многих веков явились на свет Шопенгауэр и Гартман. Мой мозг наболел так, как может наболеть спина батрака, таскающего непосильные тяжести. Но батрак, по крайней мере, зарабатывает себе кусок хлеба и спокойствия. Мне постоянно припоминаются слова Снитынского. «Только не перефилософствуй ее» как перефилософствовал свои способности и 35 лет жизни. Я знаю, что это не приведет ни к чему, что в этом заключается зло, но я не умею не мыслить ни о чем. 13 марта. Отец мой умер сегодня перед утром. Он был болен только несколько часов. 22 марта. Пейли Вилла Лаура. Смерть — это бездна. Хотя мы знаем, что и нам нужно будет сойти в нее. Однако же, если сходит в нее кто-нибудь из наших близких и любимых, то у нас, оставшихся на обрыве, душа разрывается от жалости, горя и отчаяния. Все логические рассуждения обрываются на краю этой бездны, и человеку хочется только взывать о помощи, которая ниоткуда явиться не может. Единственным спасением и утешением — Могла бы быть вера, но у кого нет этого света, тот может окончательно ошалеть при мысли о вечной ночи. Десять раз в день мне кажется, что ничего этого не может быть, что это невозможно, что было бы чересчур страшно, если б смерть оканчивала все расчеты, и десять раз в день мое чувство отвечает мне, что это именно так. 23 марта. По приезде из Плашова я застал отца в таком хорошем состоянии, что мне и в голову не приходило о близости его смерти. И какими странными особенностями обладает человеческая натура. Господь — свидетель, что я совершенно искренне обрадовался, увидав отца. Однако же во время дороги я так набил себе голову с сожалением и верой в его смерть, что он начал мне представляться в гробу, среди свеч, и что я сам стоял перед ним на коленях, а увидев его живым, мне как будто стало жаль своего напрасного сожаления». Сегодня воспоминание об этом предстало предо мной, и теперь меня мучает совесть. Как глубоко несчастен тот человек, душа и сердце которого утратили свою простоту. Не менее горько, не менее похоже на угрызение совести воспоминание о том, что когда отец умирал, во мне жило два человека. Один сын, у которого страшно болело сердце, который грыз ногти, чтобы подавить рыдание. Другой — педант, наблюдающий психологию смерти. Я несказанно несчастлив, потому что натура у меня несчастная. Отец умирал в полной памяти. В субботу вечером он почувствовал себя худо. Я распорядился на всякий случай позвать доктора. Он прописал какое-то лекарство, по поводу которого отец начал спорить, что оно может ускорить припадок. Доктор успокоил меня, объяснив, что хотя за первым параличом может последовать другой, но в данном случае он не предвидит этого и думает, что отец может прожить еще несколько лет. Об этих нескольких годах он сказал и отцу — тот махнул рукой и ответил: "Увидим". Так как он всегда доказывал несостоятельность медицины и воевал с докторами, то я оставался спокойным. Но около 10 часов вечера, во время чая, он вдруг приподнялся на кресле и крикнул: "Леонтий, скорее ко мне!" Через четверть часа он лежал уже в постели, а через час Началась агония смерти. 24 марта. Я убедился, что человек до последней минуты жизни сохраняет все особенности своего характера и даже свою оригинальность. И отец при полном понимании торжественности приближающейся минуты выказал некоторое удовольствие, что доктор ошибся, и что его неверие в медицину получило новое подтверждение. Я слушал, что он говорил в последние минуты своей жизни и, кроме того, читал мысли на его лице. Тут было и проникновение важностью приближающейся минуты, и любопытство, какую может быть жизнь за гробом, но не тени сомнения в существовании этой жизни. Был и оттенок беспокойства, хорошо ли его там примут, в соединении с бессознательной, даже, пожалуй, наивной уверенностью, что его примут все-таки лучше, чем первого встречного. Я не буду так умирать. У меня нет таких жизненных основ, которые поддерживали бы меня даже в минуту смерти. Отец расставался с жизнью с глубокой верой и сокрушением истинного христианина. В минуту, когда он принимал святые дары, он был до того чистым и почти святым, что образ его всегда останется в моей памяти». Каким бесплодным, каким ничтожным кажется мне мой скептицизм в сравнении с той громадную силой веры, которая сильнее любви умеет торжествовать над смертью даже в ту минуту, когда та гасит жизнь. По принятии святых тайн отца охватил наплыв чувств. Он сжал крепко, почти конвульсивно мою руку и не хотел выпустить ее, как будто он цеплялся за жизнь. Но делал он это не из страха или отчаяния. Он не боялся ничего. Спустя минуту я заметил, что его глаза, все время устремленные на меня, становятся неподвижными, и лицо бледнеет. Он открыл несколько раз уста, как бы вдыхая воздух, глубоко вздохнул в последний раз и угас. Я не был при бальзамировании тела, на это у меня не хватило сил. Но после бальзамирования не отходил от него ни на минуту, так как не хотел, чтобы с его останками поступали как с вещью. Но ужасен весь этот погребальный обряд. Эти катафалки, свечи, монахи с лицами закрытыми, капюшонами и протяжные пения. В ушах у меня еще до сих пор звенит анима Эус и реквием этерном. Действительно... От этих напевов веет страшным холодом смерти. Прах отца вынесли из церкви Санта-Марии Маджиоры. Я в последний раз взглянул на дорогое для меня лицо. Кампо-Санто кажется зеленым островом среди пустыни. Весна в нынешнем году раннее. Деревья в полном цвету, а мраморные памятники купаются в волнах солнечного света. Как ужасно сопоставление этой пробуждающейся жизни, этой зелени, солнца и щебетания птиц с похоронами. За гробом шли толпы народа, потому что благотворительность отца сделала его в Риме таким же популярным, как тетку в Варшаве. Меня, впрочем, раздражало присутствие сотни праздных людей, на лицах которых отражалось радостное весеннее настроение. Люди, в особенности в Италии, падки на всякие зрелища, и теперь они собрались не столько из сочувствия, сколько из желания поглазеть на пышные похороны. Людской эгоизм не знает границ, и я уверен, что даже люди нравственно развитые, Во время шествия за погребальную колесницей не могут отделаться от чувства бессознательной радости, что смерть постигла кого-то другого, а не их, и что на катафалке несут не их бренные останки. Тетя тоже приехала. Я вызвал ее телеграммой Но она смотрит на смерть с точки зрения своей ничем непоколебимой веры, как на счастливую перемену, и поэтому перенесла удар гораздо спокойнее, чем я. Хотя это не мешало ей плакать искренними слезами у гроба брата, но и не омрачало ее душевного спокойствия. Она ни одним словом не обмолвилась об Аннеле, Говорила только о моем одиночестве и звала меня в плашов, уверяя, что там мне будет легче, что там, около меня, будет биться ее старое сердце, которое на всем свете любит только одного меня. Теперь я раскаиваюсь в этом». Но тогда мне показалось, что тетушка не покинула мысли женить меня, и это в присутствии еще не остывшего праха показалось мне жестоким и страшно расстроило меня. Не до жизни мне теперь, ни до помолвок и свадеб, когда на меня еще падает зловещая тень смерти. Я ответил отказом и ответил резко. Сказал, что уеду путешествовать, вернее всего, на Корфу, потом вернусь в Рим на две недели для приведения наследства в порядок, и только тогда приеду в Плашов. Тетушка не настаивала. Она понимала мое горе и никогда не проявляла столько нежности, как теперь. Она уехала через три дня после похорон. На Корфу я не поехал». Зато Дэвисы увезли меня к себе на виллу в Пейли, где я живу вот уже несколько дней. Искренно или не искренно, Дэвис, я не знаю и не хочу знать. Но скажу только одно, что никакая сестра не могла бы окружить меня большим сочувствием и заботливостью. Благодаря своей натуре, отравленной скептицизмом, я готов всех подозревать — Но если показалось, что я теперь ошибаюсь, то я чисто сердечно сознал бы свою вину перед этой женщиной, потому что ее доброта выше всякой критики.